Глава седьмая. Неприятное открытие. Так прошла неделя. Книги подходили к концу, в ход шли даже пособия для мехов. Кейвин читал все подряд. Иногда вдумчиво, иногда просто пробегая глазами по диагонали, чтобы скоротать время. Костыли для него меха сделала на следующий же день, и то из-за сложности конструкции, так бы за несколько часов управилась. Внизу у них была не одна ножка, как у обычных, а целых три, две в линию и одна в бок, для устойчивости. И на бок Кейв действительно не заваливался. И еще, чтобы немного убрать нагрузку от сломанной правой руки, Соня сделала впереди перемычку, соединяющую костыли от подмышки к подмышке. Плюс к этому шел поддерживающий корсет, не слишком удобный, но действенный. Меха была мастером на все руки. Поэтому без ведра в комнате мага удалось обойтись и кое-как самому добираться до туалета во дворе. Эдвин, как и грозился, заходил каждый день, справляясь о здоровье своего спасенного и помогая по мелочи. А заодно между делом интересовался, нет ли у Сони чего для сугреву. Ответ он знал заранее, но не попытаться все равно не мог. Польза от него действительно имелась, поэтому его и не прогоняли из дому. Спустя неделю Кевин лежал с очередной книгой, когда Эд привычно как к себе, без стука и приглашения, зашел в комнату. К чему Соню от работы отвлекать? «Ну, здравствуй!» От улыбки по щекам побежали мелкие морщинки. «Как здоровиться!» «И тебе», — улыбнулся Кейв. «Уже лучше». «Так хорошо ж, глядишь, к холодам на ноги встанешь», — подбодрил его старик. Вообще с Эдом на удивление легко. Эмоции его были простые и светлые, а сам он беззлобный и добродушный. К тому же улыбчивая пьянчушка немного развеивала мрачную атмосферу в доме хмурой мехи. «Я уже встаю», — показал на костыле маг. Нога его тоже покоилась в сложном металлическом лупке. Стопа прочно зафиксирована, а составная конструкция позволяла сгибать колено. «Так я и говорю, на поправку идешь», — закивал Эд. «Слушай, Эд, мне надо кое-куда», — осторожно начал кейф. «Саньяра бы его точно никуда не пустила, а Эдвин, глядишь, и согласится». «Куда?» — без задней мысли спросил старик. И «Вместо обвала». «Это зачем еще? Его, конечно, расчистили, но делать там нечего», — почесал затылок старик. «Кое-что оставил в горах. Хочу вернуть», — пояснил мак. «В горах?» — нахмурился Эд. «Да как же ты туда подымешься?» «Как-нибудь». По идее, к его смотровой площадке шла пологая тропинка. Раньше он по ней быстрым шагом за полчаса поднимался, а то и быстрее, если силы на пробежку после дороги оставались. Теперь, конечно, сложнее и дольше, но они невозможные. «Нет, это дело брось». принялся отмахиваться старик. «Ты там себе шею свернешь, а мне потом перед Соней отвечать». «Помоги, мы потом рассчитаемся». В другой ситуации Кевин попробовал бы договориться, но в данный момент предложить Эду ему было нечего. Деньги остались в тайнике у кожевника. Магия до сих пор не вернулась. Зато кости срастались отлично, и Кейв надеялся, что в исполнение Резерва не происходит лишь потому, что вся сила уходит на регенерацию. И поэтому использовал единственно доступный ему аргумент – эмпатия. Воздействовать на людей он не любил, прекрасно понимая, что наведенные чувства и эмоции со временем развеются, а память о поступках под их влиянием останется. Но сейчас ему слишком важно было вернуться в горы. «Мы быстро съездим и сразу вернемся», Флёр эмпатии окутал собеседника. Эдвин пару раз моргнул и нехоти кивнул. «Только тебе приодеться бы». В доме мак лежал в простых штанах и рубашке под ватным одеялом. «На улице-то уже холодрыга». «Конечно». С этим Кевин спорить и сам не собирался. Среди привезённых Эдвином вещей нашёлся и толстый вязаный свитер с высоким горлом, колючий, но тёплый. и штаны плотные, а вот ботинок пришлось надеть только один на здоровую ногу. Правую ступню Эд мог обвязать шерстяным шарфом. Куртку Кевин тоже надел наполовину, вставив в рукав левую руку, а правую часть просто накинул на плечо. «Соня меня убьет», прочитал старик, помогая Кевину одеваться. «У нее ж рука тяжелая, меха, не белошвейка, чай». Но Кевин особо Прислушивался, он достаточно насиделся дома. Кости начали срастаться, алан заходил день назад и тоже отметил, что выздоровление идет рекордными темпами. Поэтому рискнуть стоило. «Может, предупредим Соню-то, а?» Плаксива попросил Эд. «Нет». В том, что девушка их никуда не пустит, Мак не сомневался. я сделал так, чтобы и у Эда пропали последние сомнения. «Ну, как знаешь». махнул рукой Эдвин. Кейф, опираясь на костыли и одну ногу, пошел к повозке. Залезть на нее помог все тот же Эд с нытьем и причитанием. После старик сам забрался на место возницы, кобылка тронулась и, повозка поскрипывая, поехала к месту обвала. — Я тут уже сорок лет езжу, — принялся рассказывать не умевший молчать Эдвин. — Сначала сам шахтером работал, — потом силы не те стали, в вознице подался. И знаешь, впервые такой обвал сильный. Наши-то его три дня разгребали. Уж на что мехи сильные, рукастые и мозговитые, а едва управились. И то только на одну повозку дорогу расчистили, две уже не разъедутся. И при этом поглядывал на Кевина. Но маг только пожал здоровым плечом, никак не дополняя его слова. О том, что его могли подозревать в обвале, кейв И сам догадывался. «Ты ж только посмотришь и уедешь?» с надеждой спросил старик. «Только посмотрю», — подтвердил маг. То, что и где он посмотрит, уточнять не стал. Кобылка мерно цокала по каменистой дороге, повозка поскрипывала. Эд ударился в свои воспоминания, которые вываливал на молчаливого слушателя. Кевин, конечно, пропускал все мимо ушей, только поддакивал в нужных местах, не желая обижать старика. «Тпруу! Приехали!» Эдвин натянул поводья. «Осматривайся живее и поехали назад, а то мне как-то боязно, вдруг Соня узнает». Кевин неловко слез с повозки и на костылях пошел к тропинке вверх. «Ты куда?» — крикнул ему вслед Эд. «Скоро вернусь!» — отозвался маг и как мог ускорился. То, что быстро не получится, Кейв понял сразу. Тропинка была удобная и пологая для двуногого, а для одноногого на костылях — то еще испытание. Пару раз Кейв чуть не навернулся на камнях, после чего стал смотреть вперед у оба. И вроде не так высоко его смотровая площадка, а под конец подъема маг взмок и выдохся. Он уже и сам не считал свою идею удачной. Ребра, не беспокоящие его последнюю пару дней, Снова заныли, ногу периодически простреливала, рука из-за нагрузки разболелась. Может, зря он это затеял. Но вверх было ближе, чем вниз, поэтому Кеев стиснул зубы и дошел. Сам не поверил, когда оказался на знакомой до каждой выбойной площадке между двух вершин. макс с опаской посмотрел наверх, но, кажется, все было спокойно. Правда, и в прошлый раз... сход лавины ничто не предвещало. Первое и главное, что сделал Кейв при обвале, бросил сумку с вещами и всеми записями в сторону, в сторону Долины Драконов. И сейчас она, как ни в чем не бывало, лежала у другого края площадки, за невидимой границей, установленной драконами, на их территории. О том, как именно драконы узнают о проходе к ним, Кейв только догадывался и строил теории, Точного ответа у него не было. Но стоило ему приблизиться к границе или пересечь ее, как тут же подлетал дракон, недвусмысленным ревом давая понять человеку, что надо бы вернуться. И Кевин быстро отступал подальше. Теперь же быстро не получилось бы при всем желании. Да и к тому же не он ли неделю назад дал себе обещание рискнуть. Обещание надо выполнять. И Кевин пошел, поковылял, с трудом переставляя ногу и ставшие непомерно тяжелыми костыли. Сердце замерло, когда он подошел к противоположному краю площадки. Сумка лежала, зацепившись за каменный выступ, иначе бы или сама, или от ветра все-таки скатилась бы вниз. Маг начал примериваться, как бы ее лучше поднять и не грохнуться вниз, и услышал хлопанье крыльев. Навстречу с нарушителем границы летел дракон, И прилетел он быстрее, чем Кейв смог подобрать свою пропажу. огромный Антрацитово-черной. С костяными наростами на голове и по хребту. Первый же взмах крыльев едва не сбил и без того неустойчиво стоящего мага с ног. И утробный рык, перешедший в рев, был явным предупреждением даже для самых непонятливых. Но Кейвин стоял. Он впервые не спешил уходить. а с восторгом во все глаза рассматривал летающего ящера во всей красе. Страшный и величественный. Одна только голова дракона была размером почти со всего Кевина. В зубастой пасти маг без труда поместился бы целиком, разве что слегка согнувшись. Глаза с вертикальным зрачком, желтой радужкой, горели недобрым огнем. Когти на четырех палах, лапах размером с мужскую ладонь. Зверь был ужасен и прекрасен одновременно, и Кевин не смог сдержать своего восхищения. Следом за ревом вырвалось пламя, пока маленькое но кеев не сомневался, что с такого расстояния дракон сожжет его без труда. Маг посмотрел в желтые глаза и перевел взгляд на сумку. «Я пришел за своим», — четко подумал он, — используя эмпатию на всю и подбирая как можно более яркие образы. А через секунду перед ним вспыхнуло пламя. Высокая стена взметнулась вверх. жара опалил лицо. Кажется, даже запах горелого появился. Еще немного, и человек сам вспыхнет, как спичка. И если бы Кевин мог, убежал бы. Настолько страшно и реалистично все было. Сейчас же он собрал волю в кулак и отогнал видение того, что с ним может случиться. Рядом с драконами невозможно чувствовать себя сильным эмпатом. В сравнении с ними его способности — лишь жалкая подделка. И все же их хватило, чтобы создать в голове эмпатический щит. И Мак сделал шаг вперед. Таскал ровных острых зубов стал ему ответом. «А ведь этот дракон легко может реализовать». отправленное им видение но Кейф не отступил еще шаг оглушающий рык взмахи крыльев в подобный урагану маг пригнулся и оперся на здоровую ногу нагнуться не потеряв равновесия и не делая резких движений подхватить левой рукой сумку и закинуть ее на плечо отступить такие простые действия под страшным взглядом и без костылей то дались бы сложно а уж будучи поломанным и побитым, и подавно. Но Кейв справился и не применил отметить для себя, что если бы не маячивший перед ним дракон и перспектива быть не сожженным, так растерзанным, людей драконы, вопреки расхожему мнению, не ели. То ковырялся бы он с сумкой куда дольше. Теперь осторожно, не поворачиваясь спиной, по шажочку отходить назад. Ещё дальше И вот граница пройдена, но улетать дракон не спешил. Он так и смотрел на человека, работая исполинскими крыльями и поднимая столбы пыли и каменные крошки с гор. Это длилось минуты три. А потом ящер, убедившись, что больше нарушитель на их границе не посягает, улетел. Но недалеко. Кевин продолжал чувствовать его сильного, разозленного, яростного, но разумного, не по-человечески, а по-своему, со своим интеллектом и пониманием мира и его устоев, который так бессовестно попирает один маг, раз за разом вторгаясь в их владение. Кейв выдохнул. Это оказалось страшно. Он до конца не был уверен, что дракон не бросится на него, хотя там и бросаться-то не нужно. Чуть повернуться и махнуть мощным хвостом, и Кевина... превратила бы в лепешку, размазав по скалам. Повезло. Или нет? Или это не везение, а тот самый прогресс, и стоило сразу быть посмелее? Эх, жаль, он пока не сможет продолжать сюда приходить. Уж слишком тяжело дается подъем, а ведь еще предстоит спуск. Об этом и думать пока не хотелось. Есть еще один вопрос, ответ на который Кейв хотел бы получить. как начался обвал. Мак принялся одной рукой рыться в сумке, так и норовяще съехать с плеча, и выудил из нее тяжелый бинокль. Это приспособление он купил еще у столичных мехов, с которыми благодаря наставнице ему удалось наладить контакт и получить необходимое оборудование. Бинокль оказался едва ли не самым нужным предметом за все время наблюдения за драконами. Держать его в одной руке было тяжеловато. «Да ведь еще нужно настроить линзы!» Кое-как Кейф справился и с этим. И посмотрел через окуляры наверх, на ту гору, с которой сошла лавина. Кажется, перед началом он отчетливо слышал какой-то хлопок. Показалось или все-таки нет? Расстояние до вершины горы было едва ли не в два раза больше, чем от площадки до дороги. Но самой вершина ему не нужна. Не обязательно забираться так высоко. Ниже, еще чуть ниже. Вот и оно. Черный ожог, будто растекшийся клякса на бумаге, четко виден на сером камне горы. Был бы Кейв на двух ногах, забрался бы и рассмотрел поближе. А так остается только гадать, природа ли, так пошутила, или все-таки человек. Кейв, с сожалению, убрал бинокль в чехол, придерживая ремешок зубами, чтобы ненароком не уронить и не разбить ценнейшую вещь. В последний раз осмотревшись перед предстоящим спуском, маг зацепился взглядом за несколько камней, выделяющихся чернотой. Лежали они у самой границы с драконами, но, слава ушедшим богам, не за ней. Второго вторжения за день крылатые ему бы не простили. Кевин не поленился, подошел к камням и, чудом не навернувшись, сел, рядом вытянув больную ногу вперед. Ему повезло, что неделя выдалась сухая, без дождей, здесь такое вообще редкость, иначе бы и сумку замочила, и все следы смыло Камни оказались некрупные и чуть маслянистые на ощупь. Маг поднес один к носу и поморщился. Характерный резкий запах горючего, который мехи использовали повсеместно для своих горелок. Но если чуть изменить состав, концентрацию разных масел, получится неплохое взрывчатое вещество. А много ли надо, чтобы с вершины сошел и без того подтаявший в теплое время года снег? Вывод напрашивался сам собой и был он совсем неутешительный. Все знали, что Кевин проводит здесь целые дни, разве что совсем в непогоду не приходит. Но погода стояла неплохая для данного времени года. А значит, прийти и положить какую-нибудь емкость с горючкой было несложно. Только как заставить ее взорваться в нужное время? Не сразу, а с отсрочкой, так, чтобы точно не попасть в лавину самому и с Кевином разминуться. Задача непростая, но не для мехов. Они и не на такое способны. Оставался последний вопрос. Зачем? Кому он так помешал, что пришлось искать столь нетривиальный способ его убийства? С одной стороны, логично. Любую насильственную смерть стали бы расследовать. Кевин приехал из столицы и пусть и не хвастался своими связями, но они у него имелись. Взять хотя бы его наставницу и ее мужа, главу тайной стражи. Устроить несчастные случаи в городе для сильного мага не так-то просто. кейф и в лавине выжил. что уж говорить о чем то попроще но кто то приложил немалые усилий чтобы без лишних подозрений устранить казалось бы безобидного мага разве есть что то в том что он наблюдает за драконами кевин не знал и ответа на эти вопросы у него не имелось вот ты где запыхавшийся и раскрасневшийся эд держась за бок поднялся на площадку я уж решил что ты с горя вниз сбросился нет улыбнулся Мак, и не собираюсь. «Это ж хорошо!» – закивал Эдвин, садясь рядом с ним. «Фух! Думал, за ушедшими двинусь, пока дойду. И как ты -то только сам-то сюда добрался!» «С трудом!» – не стал скрывать кейф «Вот и я с трудом!» «Фух!» Старик снял шапку и принялся ею обмахиваться. «Обратно-то! Когда пойдем? Нам бы вернуться поскорее!» Вон и тучи уже набегают. Горизонт действительно затягивало темными тучами, закрывающими серое полотно неба. «Идем», — решил Кевин. По скользкой дороге он тем более не спустится. «Ох, загонял ты меня!» Осуждающе, но все равно беззлобно пожирил его Эдвин. «Свалился тут на мою голову». «Рад, что на твою», — искренне ответил Мак. «Был бы на месте Эда кто-то еще, Лежать бы Кейву среди камней на дороге. «А я вот как-то уже и не очень», — унимался Эдвин. «Нашел хоть? Что искал?» «Нашел», — Кейв показал на заплечную сумку. «Ну хотя бы не зря ездили», — проворчал старик. «Съездили они точно не зря, вот только что со всем этим делать, Кейв не понимал». Вниз спуск дался не легче, — но Эдвин подстраховывал и помогал как мог. К тому же надвигающаяся непогода подгоняла. Ливень заставил их уже в повозке, которая, к сожалению, не была крытой и защитить от тугих холодных струй не могла. Кевин разве что сумку под брезент засунул, чтобы не намокла ничего не пострадало внутри. К дому Саньяры они вернулись промокшие и замерзшие. Меха уже ждала их, действительно готовая придушить голыми руками. Эд, видя ее злой взгляд, даже проситься внутрь не стала, хотя мысль такая проскакивала. Да и стаканчик для сугреву пропустить бы не мешало Но все-таки он предпочел сбежать и побыстрее доехать к себе. Там все-таки безопаснее, чем с выведенной из себя побегом больного Михой. «Заходи», — только и бросила Соня застывшему на пороге магу. и Кейв с радостью прошел внутрь, оставляя за собой водяные следы. В комнате он с огромным трудом снял с себя мокрую одежду и завернулся в теплое одеяло. Зуб на зуб не попадал. Была бы магия! Но магии не было, поэтому от мысли о несбыточном Кейвин только отмахнулся. К тому же девушка сжалилась и принесла ему горячий чай. «С -с «Спасибо», — едва выговорил замерзший Кейв. Меха только цыкнула. Ей побег жильца совершенно не понравился, но она решила оставить все разборки на потом. Но дверью все равно, не удержавшись, хлопнула. Она даже испугаться успела за время его отсутствия. Если бы не дождь, еще немного и пошла бы искать. Но он сам явился. С Эдом. Этот старый пень, всё туда же. На приключения потянуло. Вот оно. тлетворное влияние мага. Кевин же, отогревшись, надел сухую одежду и в очередной раз задумался. Дождь смыл последние следы. Теперь доказать, что обвал был не случайный, станет невозможно. Да и нужно ли что-то доказывать? Если бы его хотели именно убить, то за минувшую неделю это было более чем возможно? Или опять же побоялись ненужной шумихи?» Остается лишь ждать, продолжится ли эта история, или несостоявшиеся убийцы успокоятся. Ничего другого Кейв со сломанной ногой и рукой делать не мог. И без магии. Главное, без магии.